Восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященником и книжником, и осудят Его насмерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет».